Глава 19 д о к т о р Фелл снова раскурил свою пенковую трубку, сосредоточенно глядя в верхний правый угол комнаты и машинально придерживая левой рукой на коленях рукопись, фотографию и письмо. С вашего позволения мы снова вернемся в Шартрёс в тот роковой день, 12 августа, когда был убит Говард Брук. Я не могу состязаться в красноречии с Рига и не буду описывать вам дом под названием Борегар, Извилистую речку, башню Генриха IV, в в ы с е щ у ю с я над лесом, и жаркий день с надвигающейся грозой. Рига это прекрасно изобразил. Доктор Фелл дотронулся трубкой до рукописи. Но я хочу, чтобы вы поняли тех людей, которые обитали в Буре-Гарри. Обстановка, черт побери, сложилась нелегкая. Фейсеттен была помолвлена с Гарри Бруком. Она действительно влюбилась или постаралась убедить себя в этом, в этого эгоистичного и бездушного парня. в котором ничего не было хорошего, кроме его молодости и смазливой внешности. Вспомните сцену, описанную Гарри профессору Рига, где Гарри объясняется в любви и якобы получает отказ. Барбара прервала рассказчика. — Но ведь этот эпизод придуман. Его не было. — О да, — подтвердил доктор Фелл, энергично кивая головой. — Не было. — Но такое могло случиться с точностью до каждой детали. Фейсеттон должна была чувствовать и знать, что, несмотря на все ее благие намерения, ей лучше не выходить замуж, ибо долго она... Хорошо, пойдем дальше. На сей раз... Да. На сей раз ей казалось, что все обстоит иначе, что все изменилось. Теперь она была действительно влюблена и романтически, и физически. Она не хотела отступать. Но преждевременно сдаться, значило проиграть. Кроме всего прочего, никто не мог сказать о ней дурного слова с тех пор, как она приехала во Францию и поселилась у Бруков. Все это время Гарри Брук, ничего не замечая и приписывая ей то, что считал своими выдумками, посылал отцу анонимные письма и настраивал его против ф е й Единственной целью Гарри было сделать по-своему, попасть в Париж и заняться живописью. Могла ли интересовать его малоразговорчивая и довольно вялая девица, которая уклонялась от его объятий, и довольствовалась поцелуями. — Конечно, нет, черт возьми. Ему нравились женщины погорячее. Парадокс? — Вот именно. А затем разразилась гроза в полном смысле этого слова. 12 августа был убит Брук. Я покажу вам, каким образом. Майлс Хэммон быстро подошел к кровати и сел на край, рядом с профессором Рига. Оба они, хотя и по разным причинам, предпочитали слушать молча. — Вчера утром... — продолжал доктор Фелл, дотронувшись трубкой до рукописи. — Мой друг, Жорж Риго, представил мне все события в своем изложении. Я уверен, а вы можете удостовериться, что его устный рассказ дословно воспроизводит написанное. Он мне также показал печально знаменитую трость со стилетом. Доктор Фелл часто моргая и взглянул на профессора Риго. — Нет ли у вас случайно <кхм> при себе этого оружия? С некоторым раздражением профессор Рига бросил палку доктору Феллу. Тот поймал ее на лету. Барбара невольно отступила к двери. «Ах, проклятие!» — вскричал профессор Рига и, п о т р я с кулаками в воздухе. «Уж не сомневаетесь ли вы в правильности моих выводов?» — спросил доктор Фелл. «Сегодня утром вы не подвергались сомнениям мои построения». «Да, да, да!» — сказал профессор Рига. «Все, что вы говорите об этой женщине, Фейсеттен, абсолютно достоверно». — Позволю себе лишь заметить, что образ вампира в легендах подается как образ сугубо эротический, и я не могу простить себе, как это я, старый циник, забыл о такой важной подробности. — Сэр, — заметил доктор Фелл, — вы просто-напросто признаетесь в том, что не всегда замечаете важные подробности. Когда вы воспроизводили картину преступления, вы не заметили... — Чего он не заметил? — не выдержала Барбара. — Доктор Фелл, кто убил мистера Брука? В настороженной тишине послышались близкие раскаты грома, отозвавшиеся легким звоном оконных стекол. Дождь в этом гнилом июне почти не прекращался. Разрешите я вкратце напомню вам, как развивались события в тот день. И вы сами придете к определенным заключениям, сравнив рассказ профессора Рига с рассказом Фейсеттен. Говард Брук вернулся в Борегар из Лионского кредитного банка примерно в три часа с портфелем полным денег. Именно с того момента начали определяться контуры будущего преступления, зачем мы и проследим. Где были в это время остальные обитатели дома? Фейсеттен около трех часов вышла из дома, захватив купальный костюм и полотенце, и отправилась вдоль берега реки к северу. Миссис Брук была на кухне с кухаркой. Гарри Брук был наверху в своей комнате и писал письмо. — Мы увидели сегодня это письмо. Доктор Фелл помахал конвертом, и, не торопясь, продолжал. Итак, Брук вернулся к трем и спросил, где Гарри. Мисс Брук ответила, что он у себя, наверху. А Гарри, думая, что отец на фабрике, как думал и Рига, о чем свидетельствует его рукопись, и не подозревая, что он находится на пути домой, оставил неоконченное письмо на столе и пошел в гараж. Брук поднялся в комнату Гарри и вскоре спустился вниз. Обратим теперь внимание на странным образом изменившееся настроение Говарда Брука. Куда делись его злость и раздражение. Вспомним, что сказала о нем его жена, когда увидела мужа, спускающегося вниз по лестнице. Он выглядел очень озабоченным, даже постаревшим, с трудом передвигал ноги, как больной. Что же так поразило Говарда Брука в комнате Гарри? Оставим пока в стороне прямые доказательства, и я позволю себе поделиться с вами своими соображениями. Брук увидел на письменном столе Гарри неоконченное письмо, бросил на листок беглый взгляд, потом снова посмотрел и встревожился. Затем взял письмо и прочитал его от начала до конца. И весь его высоконравственный и добропорядочный мир разбился в дребезги. Перед ним было резюме всей тактической операции Гарри по очернению Фейсеттен, коротко и ясно изложенное им самим в послании Джиму Морреллу. анонимки, порочащие слухи, трюки с вампиром. И все это было написано черным по белому его сыном, Гарри, его обожаемым, безупречным и чистосердечным мальчиком, чтобы самым гнусным способом одурачить отца и добиться своего. Будете ли вы теперь удивляться, что он онемел он от горя? Будете ли вы удивляться, что он казался стариком, когда спускался по лестнице? и что он едва передвигал ноги, направляясь к башне. Он назначил Фейсеттен свидание на четыре, и он должен был прийти на это свидание. Но я представляю себе Говарда Брука, человеком в высшей степени честным и порядочным, которого глубоко возмутило гнусное поведение сына. Он должен был встретиться с Фейсеттен в башне, да, но лишь для того, чтобы принести ей свои извинения. Доктор Фелл замолчал. б а р б а р убила дрожь. Она взглянула на Майлза, который сидел, как загипнотизированный, не произнося ни слова. «Однако вернемся к общеизвестным фактам», — продолжал доктор Фелл. Брук, как был, в шляпе и плаще, который он надел в банке, пошел к башне. Спустя пять минут домой пришел... — Кто? — Гарри, черт побери. И узнал от миссис Брук, что отец вернулся и о нем спрашивал. Он... С минуту раздумывал и неохотно побрел след за отцом. Кресло скрипнуло. Доктор Фел поддался вперед всем телом. Теперь о том, о чем р и г а не упомянул в своем сообщении. Не упомянул, ибо никто не обратил на это внимание и не счел важным фактом. Единственный человек, об этом сказавший, была Фейс Сэттен, которая своими глазами этого не видела, но позже поняла всю значимость этой детали. Вчера вечером в разговоре с м а й з о м Хэммондом она сказала, что когда Гарри выходил из дома вслед за мистером Бруком, он взял свой плащ. Доктор ф е л остановил взгляд на Майлзе. — Вы припоминаете, молодой человек? — Да, — кивнул Майлз, стараясь справиться с дрожью в голосе. — Но почему бы ему не взять свой плащ? День был дождливый. Доктор ф е л знаком попросил его помолчать. — Профессор Рига, — продолжал рассказчик, — спустя некоторое время последовал за ними обоими, за отцом и сыном, к башне, у входа в которую внезапно встретился с Фейсеттен. Она сказала ему, что Гарри и его отец о чем-то спорят наверху башни. Она утверждала, что ни слова не слышала из их спора, но в ее глазах, по свидетельству Рига, светился ужас. Она сказала, что не хотела мешать им выяснять отношения и быстро удалилась в большом волнении. На верхней площадке башни Рига увидел Гарри и его отца, тоже в состоянии крайнего возбуждения. Оба были бледны и очень взволнованы. Гарри, казалось, о чем-то просил, а отец требовал, чтобы он не мешал ему решить это дело, и велел Рига у в е с т и Гарри. В ту минуту на Гарри не было ни плаща, ни шляпы, ни пальто, он был в рабочем костюме, описанном р и г о п а л к а с т е л е т с клинком, ввинченным в ножны, спокойно стояла, прислоненная к парапету. на котором лежал и портфель, теперь почему-то набитый. Это забавное слово привлекло мое внимание, когда я в первый раз взялся за чтение рукописи Рига. Набитый. Портфель скорее был тощим, когда Говард Брук показывал его содержимое Рига в кредитном банке. Там было только, я цитирую слова р и г о четыре тонких пачки английских банкнот. И больше ничего. Но когда р и г о и Гарри оставляли Брука одного в башне, В портфеле было нечто такое, что его распирало. — Вот, посмотрите, — добавил доктор Фелл, взял в руки палку стилет и осторожно вывернул тонкий клинок из ее нижней полой части. — Эта трость, — сказал он, — была найдена после убийства не целой, а вот в таком виде, разделенной надвое. Клинок валялся у ног жертвы, а ножны откатились к парапету. Обе эти части были сложены воедино, заметьте, лишь через несколько дней после преступления. Полиция взяла их на экспертизу в том виде, в каком нашла. Другими словами, — повысил голос доктор Фелл, чеканя слова, — обе части трости были соединены лишь тогда, когда кровь на клинке давным-давно высохла. Но внутри ножен мы видим следы крови. Вам это ни о чем не говорит? Доктор ф е л д поднял брови и вопросительно посмотрел на слушателей. — Мне пришла в голову мысль, но это ужасно, — восликнула к Барбара. — Я... я еще не знаю. Мне ясно только одно. — Что же? — спросил доктор Фелл. — То, что мистер Брук, — сказала Барбара, — вышел из дому, прочитав письмо Гарри и шел к башне, стараясь понять намерение своего сына и принять какое-то решение. — Совершенно верно, — спокойно сказал доктор Фелл. — Последуем же за ним. Но прежде скажу, даже готов в том поклясться... что Гарри Брук немало растерялся, когда узнал от матери о неожиданном возвращении отца. Гарри вспомнил о неоконченном письме, оставшемся в комнате, где только что побывал Брук. Прочел ли старик письмо? Это надо было выяснить. И Гарри, накинув плащ, убежден, что он так и сделал, вышел вслед за отцом. Гарри вошел в башню и увидел, что Брук поднялся наверх, чтобы, вероятно, поразмыслить в одиночестве и прийти в себя. Бросив взгляд на отца, Гарри, должно быть, тут же понял, что тому все известно, а Говард Брук, не м е ш к а и выложил сыну все, что о нем думает. Фейсеттон, стоя на лестнице, поняла смысл их перебранки. Она возвратилась с прогулки у реки, как она нам сказала, примерно в половине четвертого. Она еще не искупалась, сухой костюм висел на руке. Войдя в башню, она услышала громкие раздраженные голоса, доносившиеся сверху, и в своих мягких резиновых туфлях бесшумно поднялась по лестнице. Стоя на темной лестнице под открытым люком, Фейсеттен с могла не только слышать, но и видеть все, что происходило на площадке. Она увидела Гарри и его отца, оба были в плащах, увидела желтую трость, прислоненную к парапету, портфель, брошенный на пол отцом, который потрясал кулаками. Какие страшные угрозы обрушивал Брук на голову сына, грозил, что лишит ь наследства? Возможно. Клялся, что Гарри не увидит ни Парижа, ни школы художеств, пока он, отец, жив? Возможно. Возмущался тем, как красавчик Гарри испортил репутацию влюбленной в него девушки? Почти наверняка. Фей все это слышала. Но ей, бедняжке, пришлось увидеть и услышать кое-что и похуже. Ибо подобные сцены обычно разыгрываются людьми в состоянии полного аффекта. Вот одна из них. Отец вдруг умолкает. в изнеможении и поворачивается к Гарри спиной. Тот видит, что все его планы рухнули, что жизнь в конец искалечена, и разум у него мутится. В бешенстве он хватает палку стилет, выдергивает к о л е н о к из ножен и втыкает отцу в спину. Доктор Фил дернул плечом, у него от собственных слов забегали мурашки под лопатками. Затем соединил обе части желтой трости и осторожно положил на пол. Можно было спокойно считать до д е с я т никто не шевельнулся. Первым очнулся Майлз, он встал и неуверенно спросил. — Значит, удар был нанесен в этот момент? — Да. — Удар был нанесен в этот момент. — В котором же часу? — Надо думать, — ответил доктор ф е л было почти без 1 0 с я Профессор Рига уже подходил к башне. Рана от удара стилетом бывает глубока, но невелика. и жертва полагает, что о п а с н о с т и для жизни нет», — так написано во всех учебниках по судебной медицине. Перед Говардом Бруком стоял его сын, бледный и ошеломленный, не понимающий, что он натворил. Как должен реагировать на это отец? «Если вы знаете людей, подобных Бруку, легко можно догадаться». ф е й с е т н и к е м не замеченная и онемевшая от ужаса, спустилась вниз. В дверях она столкнулась с Ригой и постаралась скорее от него уйти. и Последний, услышав наверху голоса, окликнул их снизу. В своем сообщении Рига говорит, что голоса тут же умолкли. Да они и должны были смолкнуть, потому что, позволю себе повторить, какие чувства теперь овладели Говардом Бруком. Он вдруг услышал голос друга их дома р и г о который, конечно, постарается одолеть крутую лестницу. Что инстинктивно должен сделать Брук в такой ситуации? Выдать Гарри? Да ни за что на свете. Совсем наоборот. Он принимает в н е з а п н ы е и н е о ж и д а н н ы е р е ш е н и я скрыть происшедшее, замести следы. Мне представляется, что отец сказал сыну, «Дай твой плащ». И я уверен, что тот тут же снял и отдал. Вы <кхм> понимаете намерение отца? Его собственный плащ был разрезан и окровавлен. Если надеть плащ Гарри и убрать свой... то можно прикрыть окровавленную спину, спрятать чужих глаз нанесенную ему рану. Вы уже догадываетесь о том, что сделал Брук. Он быстро засунул свой плащ в портфель, вложил стилет в ножны, вот откуда внутри пятна крови, и поставил палку на место. Накинул на себя плащ Гарри, и все было готово, чтобы замять скандал к той минуте, когда на башне появился запыхавшийся Рига. Теперь, увы, совсем иной смысл приобретает та жуткая сцена на башне, которую изобразил Рига примерно следующим образом. Бледный от страха сын бормочет. — Я хотел, мистер. А отец усталым ледяным голосом в ответ. — В последний раз говорю, не мешай мне решить это дело по моему усмотрению. Это дело. Затем уже в ярости Брук добавляет. — Уведите отсюда моего сына. Мне надо уладить одно дело. Уведите, куда хотите. и повернулся к ним обоим спиной. Голос Брука звучал натреснуто д и глухо, даже в гневе. — Вы это заметили, у в а ж а е м ы е р и г а когда говорили о Гарри, описывая, как он, растерянный и сникший, шел за вами по лестнице, как угрюмо смотрел на лес, думая, наверное, о том, что в эту минуту делает старик. — Действительно, что же должен был делать старик? — Ему, конечно, надо идти домой с этим проклятым плащом, спрятанным в портфеле. Тогда можно будет избежать скандала. Родной сын хотел его убить. Это было самое скверное. Он пойдет домой, а потом... — Да, что потом? — прищелкнул пальцами профессор Рига, словно взбадривая рассказчика, голос которого почти затих. — Об этом я как-то не думал. Он хотел прийти домой, но... Доктор ф е л поднял на него глаза. — Но увидел, что не сможет этого сделать, — произнес доктор Фелл. Говард Брук почувствовал, что слабеет и может скончаться. Он понял, что ему не спуститься по крутой винтовой лестнице сорока футов высотой. Он непременно свалится, и тогда его найдут лежащим без чувств, если не мертвым, в плаще Гарри и со своим р а с п о р т ы м и окровавленным плащом в портфеле. Факты, правильно истолкованные, обязательно подтвердили бы виновность Гарри. Да, но этот человек действительно безумно любил сына. В тот день он отважился на два неожиданных для самого себя поступка. Хотел сурово наказать сына негодяя и хотел спасти от наказания сына-убийцу. Он не мог представить себе, что его бедному, обожаемому Гарри, может грозить тюрьма или смерть, и сделал то единственное, что способен был сделать, чтобы показать, будто бы покушение на него произведено уже после того, как сын ушел вместе с Рига. Собрав последние силы, Он вытащил свой плащ из портфеля и снова накинул на себя, а плащ Гарри, теперь тоже испачканный кровью, засунул в портфель. Во что бы то ни стало, надо было отделаться от портфеля. Это вроде бы легко было сделать, ибо у бодножья башни протекала река, и тем не менее выкинуть портфель за парапет было нельзя, хотя полиция Шартреза в своей версии самоубийстве допускала такую возможность. Этого нельзя было сделать по одной простой причине. Портфель непременно бы всплыл. Однако в старой зубчатой стене кое-где кирпичи так расшатались, что одну-две штуки легко было вынуть, положить в портфель, застегнуть ремешок, и тогда весь этот груз наверняка пойдет ко дну. Бруку удалось справиться с портфелем, разъединить трость на две части, вот почему на стилете остались только его отпечатки пальцев, и бросить на пол. Тут силы оставили Говарда Брука. Он еще не был мертв, когда закричал ребенок. Он был еще жив, когда вернулся Гарри и Рига. Он умер на руках сына, в агонии цепляясь за него и еле слышно, уверяя, что все в порядке. «Мир прах у его», — добавил доктор Фелл, потирая ладонями щеки. Некоторое время в комнате слышалось лишь тяжелое дыхание доктора Фелла. По окнам стекали мелкие капли дождя. Опустив руки на колени и строго глядя на присутствующих, ф е л сказал, «Леди и джентльмены, я предложил вашему вниманию свои умозаключения. Я сделал их после того, как прочитал рукопись и выслушал историю Фейс с е т т о н и полагаю, что дал единственно возможные ответы на вопросы, связанные со смертью Говарда Брука. Вот откуда взялись кровавые пятна внутри полой части трости скелета, доказывающий, что клинок был вставлен в ножны после убийства и снова вынут до того, как его подобрала полиция. Вот почему портфель был так набит, вот куда делся исчезнувший плащ Гарри, вот чем объясняется пролом в парапете, вот почему на стилете обнаружены только следы пальцев старого Брука. И все-таки весь секрет состоит в том, что не было бы никаких секретов, если бы их плащи не были так похожи. Мы не пришиваем именные метки на плащи, и они обычно не слишком различаются в цвете. Плащи не очень различаются и по размеру, к тому же Гарри Брук весом и ростом, как сказал Рига, пошел в отца. И еще замечу, что у англичан считается не только данью моде, но и хорошим тоном, если ваш плащ выглядит мятым и старым, лишь бы не был рваным. Вы поймете, о чем я говорю, если вспомните забрызганные грязью серые балахоны, висящие на вешалках в шикарных ресторанах. Таким образом, ваш друг Рига и представить себе не мог, что видел Говарда Брука в разных плащах при разных обстоятельствах. И поскольку Брук умирал в своем собственном плаще, никто ничего не подозревал, я хочу сказать, никто, кроме ф е й с е т н Профессор Рига встал и прошелся по комнате. — Значит, она знала? — спросил он. — Безусловно. — Но что она делала после того, как я столкнулся с ней у двери в башню и когда она от меня убежала? — Могу вам сказать. — спокойно произнесла Барбара. Профессор Рига, хотя и вымотанный событиями последних дней, не знал устали в своем любопытстве. — Вы, мадемуазель, вам-то откуда знать? — И все-таки я знаю, — не смущаясь, отвечала Барбара. — Она сделала то, что на ее месте сделала бы я. — Пожалуйста, позвольте мне сказать. — Я знаю. Фей намеревалась искупаться в реке, как это она обычно делала. Хотела поплавать и освежиться. Она действительно была влюблена в гарри Брука. и значит, ей было нетрудно, — Барбара мотнула головой, — сказать себе, что было, то прошло, теперь вообще жизнь складывается по-другому. Кроме того, когда она поднималась на башню, она слышала, как Гарри отзывался о ней. Он интуитивно чувствовал, что говорит правду. Словно все на свете знали о ней правду. Она видела, как Гарри ранил стилетом отца, но не думала, что Брук ранен смертельно. Фей бросилась в реку и поплыла к башне, со стороны реки, вспомните. Не было ни одной живой души. И она, конечно же, видела, как с башни в воду полетел портфель. Барбара с пылающим от волнения щеками взглянула на доктора Фелла. — Ведь правда, видела? Доктор наклонил тяжелую голову. — Вы попали в точку, мисс. Фей нырнула, вытащила портфель из воды и спрятала в лесу. Она, понятно, не знала, чем дело кончится, и обо всем узнала позже. Барбара помедлила. «Майлз Хэммонд мне рассказал по дороге ее историю. Она, кажется, не ведала о том, что случилось, пока...» «Пока», — мрачно подхватил Майлз, Гарри Брук не бросился ей навстречу и, изображая страшное волнение, не закричал «Боже мой, ф е й убили папу!» Неудивительно, что ф е й передавала этот эпизод не то с горькой, не то с саркастической усмешкой. «Минуточку!» — воскликнул профессор Рига. Всем показалось, что он подпрыгнул, но толстяк не двинулся с места и лишь назидательно поднял указательный палец. В этой ее усмешке таится разгадка многих загадок. Черт побери! Да! Эта женщина... И его указательный палец пронзил воздух. Эта женщина обладала такой уликой, которая могла отправить Гарри Брука на эшафот. Профессор Рига посмотрел на доктора Фелла. Не так ли? — И вы тоже, — кивнул доктор Фелл, — попали в точку. В этом портфеле, — продолжал Рига все более распаляясь, — находились кирпичи с башни и плащ Гарри, испачканный кровью отца в том месте, где была рана. Любой суд удовлетворился бы этими доказательствами. Он вдруг умолк. И тем не менее Фейсеттен не желает использовать эту улику. — Не желает и не использует, — сказала Барбара. — Почему так думаете, мадмуазель? — разве вы не видите? — воскликнула Барбара. — Не видите, в каком она состоянии? Она подавлена, измучена и очень больна. Ее все это уже не трогает, не волнует, нет охоты обвинять Гарри. Она блудница по натуре, он прирожденный аферист ы и убийца. Будем же снисходительны к их слабостям, и, как говорится, пойдем своими путями в этом не лучшем из миров. Я... Я не хочу выглядеть дурой в ваших глазах, но так, мне кажется, поступают нормальные люди в подобных ситуациях. Впрочем, думаю, что... Она сказала об этом Гарри Бруку, — добавила Барбара. Думаю, предупредила, что не выдаст его, если только сама не попадет в полицию, но будет хранить этот портфель со всем его содержимым в надежном месте на тот случай, если вдруг будет арестованным по подозрению в преступлении. И она сохранила портфель. Она прятала его шесть долгих лет и привезла с собой в Англию. Он всегда был у нее под рукой, но не было повода вспомнить о нем, пока... Пока? Голос Барбары затухал, в глазах рос страх, словно она вдруг спохватилась, что ее собственное воображение заведет ее слишком далеко, ибо доктор Фелл, не отрываясь, смотрел на нее, а его сопение становилось все громче. — Пока, — подхватил он с шумным выдохом, — черт побери, вы близки к истине, продолжайте. У Фейсеттен не было повода вспомнить о нем, пока... Майлс Хэммонд их почти не слушал, он задыхался от тихой ярости, спиравшей грудь. «Значит, Гарри Брук вышел сухим из воды?» Барбара обернулась к нему. «Что вы хотите сказать?» «Отец его выгородил», — Майлз стукнул кулаком по спинке кровати. «Даже на смертном одре, когда сынок спросил, кто это тебя, папа, а теперь выходит, и Фейсеттон его выгородила. Тише, с э успокойтесь. Эти Гарри Бруки всегда выходят сухими из воды», — сказал Майлз. «Я не знаю, что это, везение, случай или дьявольские чары». Знаю только, что этот негодяй должен был кончить жизнь у стенки или в ссылке на каком-нибудь забытом богом острове, а за него расплачивается Фейсеттен, к о т о р ы й никому не причинила вреда, которая...» Его голос звенел праведным гневом. «Господи! Если бы я мог встретиться с этим Гарри Бруком шесть лет назад, я жизнь бы отдал, чтобы свести с ним счеты!» «Это не так уж трудно», — заметил доктор Фелл. «Не хотите ли свести с ним счеты сейчас?» Близкий раскат грома эхом прокатился по крышам домов. Струи внезапного ливня ударили по подоконнику, брызгами обдали доктора Фелла, сидевшего в кресле у окна. Его лицо уже не было таким багровым, трубка потухла. Он повысил голос. — Хедли, вы там, в коридоре? Барбара отскочила от двери и, не с п у с к а я с с нее глаз, прижалась к спинке кровати. У профессора Рига вырвались французские словечки, редко употребляемые интеллигентными людьми. Все произошло в считанные секунды. Одновременно с порывом метра, ворвавшегося в окно, сотряслась от мощного удара дверь в комнату, еще толчок, еще удар, будто шла борьба у самого порога. Но вот щелкнул замок, и дверь распахнулась настежь. Трое мужчин ввалились в комнату. Инспектор х э д л и выкручивал кому-то правую руку, за левую уцепился другой инспектор в полицейской форме, а между ними... Профессор Рига, голос доктора ф э л л а был звучен и чист. «Будьте добры, произведите опознание этого человека. Вот этого п о с р е д и н е Майлс х е м м о н смотрел на сверкавшие бешенством глаза, на сжатые до побеления губы, на сильные, полусогнутые в коленях ноги, все еще норовившие ударить стражей порядка, и не смог удержаться от возгласа. «Опознать? Его?» «Да», — сказал доктор Фелл. «Но послушайте, что все это значит? Ведь это Стив Куртис, жених моей сестры. Что вы от него хотите?» «Мы хотим», — б а з доктора Фелла заполнил комнату, «произвести официальное опознание личности. И мне кажется, вы это уже сделали, ибо перед вами действительно тот, кто называет себя Стивом Куртисом, но его настоящее имя, Гарри Брук.